Глава двадцать 21. Вероника. Просторную аудиторию университета заливал солнечный свет. Студенты в честь первого дня занятий вырядились кто во что горазд, но многие, как и я сама, предпочли прийти в джинсах и майках. Время от времени раздавались смешки или огорченные вздохи по поводу окончания каникул, но многие старались казаться серьезными. как никак уже третий курс. Пора и о специализации задуматься. Об этом же напомнила и преподавательница Элла Руслановна Враженевская, которая должна была вести новый для нас предмет. Впрочем, половину из того, что было сказано на организационном собрании для студентов, я прослушала. Мысли-то и дело возвращались к вчерашнему вечеру и ночи, а также ко всему тому, что со мной случилось за последние дни этих показавшихся невероятно долгими каникул. Когда я сама подцеловала Княжевича, он на мгновение замер, будто не до конца поверил в происходящее. Ир задумался над тем, что ему делать дальше. Но не успела я осознать собственное неприличное поведение и сделать попытку остановиться, как он тут же принялся целовать меня в ответ. Сначала нежно, а затем сильно и жадно, горячо и требовательно. Теплые губы на моих губах, ресницах, шее, плечах. Короткие вдохи между поцелуями. Пуговицы его рубашки и горячей кожи под ладонями пальцы нетерпеливо растягивающее платье, сжимающие запястья, изучающие мое тело. Мы даже до спальни не добрались, остались на диване. Но проснулась я на кровати, одна и под звук будильника на мобильном телефоне, хотя никак не могла вспомнить, когда я успела его завести. В дверях спальни показался Княжевич, полностью одетый и, пожалуй, даже чересчур энергичный. Вероника, марш завтракать и в университет. Бодро объявил он и тут же скрылся. Я растерянно посмотрела ему вслед, гадая, не приснилось ли мне произошедшее ночью. Но слишком уж все было реалистично и правдоподобно для сна. К тому же обычно я ложилась спать в пижаме и до этого утра еще ни разу не просыпалась без ничего. Через некоторое время, когда я появилась на кухне, Дарий уже успел оттуда уйти. Нельзя было сказать, что он намеренно избегал меня. Но как бы то ни было, а кофе мне пришлось пить в одиночестве. Я едва не разлила его так торопилась. Не хотелось опаздывать в университет в первый же день, а ведь следовало еще заглянуть в общежитие, чтобы оставить там вещи. Мне предстояло вернуться к учебе и вести себя как ни в чем не бывало, чтобы ни преподаватели, ни однокурсники ни о чем не догадывались. Вот только был ли смысл притворяться, если кто-то все равно знал о том, что я там была и все слышала? Книжевич не появлялся, пока я торопливо собирала вещи и выходила из спальни. Ощущения казались странными. Если недавно я была совершенно не в восторге от перспективы пожить у него какое-то время, то сейчас мне не хотелось уходить. Но ведь остаться он тоже не предложил. Ключ вместе с цепочкой я поначалу спрятала в самый потайной карман сумки, но затем передумала и снова надела на шею, спрятав под одеждой. Так мне было гораздо спокойнее. К тому же я знала о том, что кто-то успел побывать в моей комнате общежития, так что неизвестному человеку ничто не мешало повторить это, пока мы с соседками будем в университете. Жду тебя в машине, крикнул Дарий. Выходя из квартиры, я хлопнула дверью так, что даже руке стало больно. В машине Княжевич был таким же, как обычно, невозмутимым, уверенным, разве что слегка задумчивым. Я тоже помалкивала. Никто никогда не учил меня тому, Как нужно разговаривать на другой день с человеком, с которым ты провела ночь? Особенно если он ведет себя так, как будто ничего не было. Внезапно разозлившись, я решила, что в таком случае мне оставалось лишь поддержать правила игры. Если он решил молчать, пожалуйста. Если сожалел о том, что случилось, пусть. Я ни о чем сокрушаться не собиралась. Машина остановилась недалеко от здания общежития, и Дари повернулся ко мне, когда я уже собиралась выйти обещать, что будешь осторожна и позвонишь мне, если что-то случится, проговорил он. Обязательно, в любом случае. Хорошо, ответила я, пожимая плечами. Позвонить-то я, конечно, могу, если успею. Княживич наклонился ко мне, и его губы дрогнули, будто он собирался сказать что-то еще и поцеловать меня. В окно машины негромко, но требовательно постучали. Я вздрогнула и резко развернувшись, увидела Инну, которая смотрела на меня с поддразнивающей усмешкой. Доброе утро, произнес княжевич, открывая дверцу машины. Возвращаю вашу подругу вовремя. А то я уже думала, что ты не приедешь, отозвалась она, ответив на его приветствие. Я подхватила свои вещи и выскользнула из машины. Обгоняя Инну, направилась к входу в общежитие. Я ни разу не обернулась. Позже, поздоровавшись с остальными девушками и оставив в комнате вещи, я отправилась в университет, окружённая толпой других студентов. Возможно, именно благодаря этому я почти не почувствовала страха, когда перешагивала порог здания. В прохладном холле было еще более шумно, чем на улице. Учащиеся приветствовали друг друга, обнимались, обменивались новостями. Преподавателям с трудом удалось организовать это голдящее сборище в отдельные группы по курсам и проводить на собрании в аудитории. Я сидела за столом рядом с Иной. Она оказалась весьма довольной, и, судя по красноречивым взглядам в мою сторону, собиралась возобновить атаку вопросами по поводу наших с Княжевичем отношений. Я решила, что буду держаться до последнего и делать вид, будто не понимаю, что она имеет в виду, расспрашивая о том, что между нами происходит. А впрочем, я и в самом деле этого не понимала. Теперь, когда стало очевидно, что мои чувства к нему значительно превышали дружеское расположение и благодарность за помощь, я чувствовала себя еще более уязвимой, чем раньше. Холодное поведение Дарьи этим утром причинило мне куда больше боли, чем его саркастические комментарии и тот факт, что раньше он обращался со мной как с ребенком. От этого ощущения чудесные воспоминания о прошедшей ночи постепенно таяли, уступая место тревогам сегодняшнего дня, которого я заранее боялась. Может быть, нужно было набраться смелости и попытаться поговорить с ним? От этих мыслей меня отвлёк звук открывающейся двери, в которую кто-то вошел. Должно быть, явился опоздавший к началу собрания студент. Я еще ниже опустила голову и зевнула. Вы все должно быть знаете о том, что случилось с нашим уважаемым деканом, произнесла Элла Руслановна. Сейчас мне бы хотелось представить вам нового декана, Карла Карловича Розенберга. Услышав эти слова, я бросила взгляд на сидевшую рядом Инну. Карл Карлович Розенберг? Ее отец Подняв глаза, я увидела рядом с преподавательницей высокого представительного мужчину, который производил впечатление абсолютно уверенного в себе человека, наделенного силой и властью. Я помнила, как он заходил к Ине в общежитие, но случалось это крайне редко. Инна говорила, что у ее отца какой-то крупный бизнес. Кроме того, она рассказывала о том, будто он один из сильнейших магов нашего времени. Добрый день произнес Карл Розенберг, обводя взглядом аудиторию. Мне особенно приятно приветствовать собравшихся здесь студентов, потому что среди них находится моя единственная и любимая дочь Инна. Розенберг говорил что-то еще, но я больше не разбирала слов. Слышала только его голос, от звучания которого у меня внутри все переворачивалось и сжималось в тугой узел. Руки сами собой соскользнули под стол. Пальцы начали крутить кольцо-амулет, сжимая его все крепче. Окружающие слушали выступление нового декана, и никто не замечал, что со мной происходило. Голос говорившего звучал медленно, размеренно, официально. Его интонации были другими, нежели тем вечером в коридоре университета, и все же я знала, что слышала именно его. В последнем усилие сдержать поток магии, я уцепилась за сиденье своего стула. Но было уже поздно. Зазвенели выбитые мощной волной стекла. В аудитории раздались крики. Где-то захлопали двери, зашумели шаги, заскрипели ступеньки лестниц. С громкими хлопками полопались украшавшие помещение университета воздушные шары. По зданию разнесся истошный вой пожарной сигнализации. Все это случилось практически одновременно и произошло по моей вине. Я не сопротивлялась, когда Элла Руслановна подошла и вывела меня из аудитории. На нас смотрели с изумлением и страхом. Поймав на себе взгляд темных глаз Карла Розенберга, я не сразу отвернулась. В просторном кабинете, где находились рабочие места преподавателей, я устало рухнула на стул. Элла Руслановна нервно потирала руки и ходила туда-сюда. От мельканий её пёстрой одежды у меня заребило в глазах, и я зажмурилась. Вероника, вы же понимаете, что мне придется позвонить инквизиторам, проговорила она, поворачиваясь ко мне. Я кивнула, наблюдая за тем, как она потянулась к телефону. Разговор занял всего несколько минут. Я вспомнила Виолетту и поняла, что меня в ближайшее время ожидает то же, что произошло с ней. Кстати, я так и не увидела ее в этот день, ни в общежитии, ни в университете. Ее как будто и не было вовсе. Может быть, те студенты, которые попадали в руки инквизиции, отчислялись из университета магии или Просто больше не возвращались. Может быть, вы хотите кому-нибудь позвонить? спросила преподавательница. В семье, например. В памяти возникли слова Княживичи, сказанные сегодняшним утром. Обещай, что будешь осторожно и позвонишь мне, если что-то случится. Услышала я от него на прощание. Обязательно, в любом случае. Да, хочу, ответила я.